На дереве мороз живет, сам старый, борода закушак, кушак заткнута. Вот как в зиме дело, как куры в стае собьются, да на юг двинутся. Так мороз за дело принимается. светки на ветку перепрыгивает, бьет в ладоши, да приговаривает. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, а потом как засвищет. Фшш, тот ветер поднимается, эти белые цветы на нас сыплет. Вот вам и снег, а вы говорите, зачем зима? Наши голубчики говорят... «Да, это правильно, это так, должно быть. А ты вот, дедуля, неужто не боишься по дорогам ходить? Как же ночью-то? Не встречал ли Лешего?» «Ой, встречал», — говорит чученец, совсем близко видел. «Вот как вас, к примеру». «Вот, слушайте, захотелось моей старухе огницев покушать. Принеси да принеси. А Огницы в тот год поспели сладкие, тянучие. Я и пойди один». «Как один?» — опешили наши. «А вот так», — похвастался чуженин. «Ну, слушайте дальше. Иду я себе, иду». А тут стемнело. Ну, не то чтобы очень, а так серенько стало. Иду, это я на цыпочках, чтобы огницев не спугнуть. Вдруг шу-шу-шу. Что такое? Посмотрел? Никого. Опять иду. Тут опять шу-шу-шу. Будто кто-то по листьям ладонью водит. Я оглянулся. Никого. Еще шаг-шагнул, и вдруг он прямо передо мной. Вот только что ничего не было, и вот он уже тут. Вот. «Руки протяни!» «И ведь небольшой такой, может мне по поясу, а липотики будет!» «Весь будто из старого сена свален, глазки красным горят, а на ногах ладоши!» «И он этими ладошами по земле...»